Лишь потому, что ничего лучшего вы в своей жизни не видели и не пробовали. А стоило попробовать, и вы уже обеспокоились причинами внезапного ухода Камилы, задумались, начали задавать вопросы: почему, как, зачем. Кстати, это закономерно. Ведь природа эмоциональна, как все девы. Она ставит на к тому, что ушёл вас осмысливать окружающий мир и собственные поступки. Так что остановиться в развитии вы никак не могли, и рано или поздно все равно заинтересовались бы, как оно бывает иначе. И как? Судя по тому, как скрипнул зубами несдержанный демон, и как мелко задергался его хвост, от повторного мордобития советника отделяло лишь несколько неудачно сказанных слов, поэтому он тут же постарался сбить сердитое начальство с толку и немного отвлечь. Прошлым летом, когда вы готовили для меня покушение в Эгине,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 Вы ведь сами мне это поручили. Кстати, зря вы всё-таки заменили казначея. А что, пусть бы дальше воровал. Угрюмо дозвался наместник. По крайней мере, он умел составлять отчёты, в которых я мог разобраться. А наш добрый брат написал тут художественное сочинение на тему: "Тяжкий и неблагодарный труд самоотверженного брата Гельбе на благо ордена". И вообще, о каких деньгах речь? Этот невнятный, бесграмотный и полный арифметических ошибок опус вызывает у меня подозрение, что наш новый казначей попросту не знает, откуда у него в казне что берётся и куда девается. Неужели у Джариева не нашлось никого более подходящего для этой работы? Брат Гильбе с 5 лет ведал казной ордена, обиделся за верного соратника Харгам. Кого же ещё Джариев мог предложить на эту должность? Понятно, вздохнул Шелар.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 Когда рывком распахнув дверь, в опочивальню шагнул лично господин Харган, наместник и правая рука бессмертного бога. Незабедный птеродактиль с танковой броней по всей башке, которую фиг просто так прошибешь бронзовой вазой или деревянным стульчиком, не говоря уж о жалком ночном горшке из хрупкой керамики. В один миг Ольга вспомнила перестрелку о плоте вечности, Представила себе, какие нежные чувства должен питать господин наместник к особе покалечившее ему крыло, и поняла, что сейчас ее попросту съедят живьем. Вот этими вот зубами, которые демон только что показал, ухмыляясь. И вопрос, трахнут ее перед этим или нет, мелок и незначительен. Алый плащ взлетел парусом и безошибочно осел на спинке ближайшего стула, За ним последовала шляпа. Разноглазое чудище, продолжая ухмыляться во всю пасть, сделала несколько шагов вперед и бесцелемонно сцапала Ольгу за подбородок серой кожистой лапой, похожей на перчатку. Но почему нормальные дамы в таких случаях падают в обморок, а у нее хоть бы голова закружилась, стоит в себе дура-дурой и дрожит от страха? Позорище! Два ярких красносветных глаза, похожих на огоньки в ёлочной гирлянде, пристально и чуть насмешливо смотрели в её лицо. Казалось, её страх доставляет демону некое злорадное удовлетворение. "А без винтовки ты не такая смелая", негромко прошептал наместник, вздёрнув её за подбородок и наклонившись так, что их лица почти соприкасались. Ольге показалось, что она уже умерла, и страх вдруг опал с неё. как разбитые оковы, сменившись истерической вседозволенностью человека, которому нечего терять. Да пошёл ты, еле выдохнула она, не отводя глаз. Цветные огоньки мигнули ярче холодным и добрым светом. Серая рука стиснула подбородок словно тисками и коротким резким движением повернула в сторону. Противнах хрустнули позвонки. В глазах потемнело. А в голове словно взорвалась маленькая алхимическая лаборатория. А потом кто-то рядом недовольно произнёс: "Ну кто там грохочет, спать не даёт?" Ольга опять ты мимо входа промахнулась. В кусты надо перед сном ходить, чтобы нос ещё не биться головой в стенке. Да нет, хрень какая-то приснилась. Ольга всё ещё дрожа от испуга и потеряв шибренную голову, улеглась на место и закуталась в одеяло. «Тьфу ты, зараза! Надо ж было так вскочить!» «А-а-а!» — сонно протянула мадам Катрин. «Тогда, раз ты все равно вскочила, пни там хорошенько Дона Мигеля. Под его храп и не такое присниться может».